Я мог бы поехать с тобой. Это было бы пустой тратой твоего времени. Слушай, Гарри, бдилец тебя ищет, и ходят слух, будто тебя переводят. Ничего об этом я не знаю. Но ты сообщишь мне, если что-нибудь произойдет? Мы ведь долго вместе работали. Скажу тебе первому, Джерри. Добравшись до Паркер-центра, Боск попросил одного из дежуривших в вестибюле патрульных помочь ему доставить манекен в научно-исследовательский отдел — отдал его Джесперу, тот взял манекен и с легкостью отнес в чулан. Джеспер повел Боска в лабораторию, где скейтборд лежал на смотровом столе, включил лампу на штативе и выключил верхний свет. Повернул лупу, так, чтобы она оказалась над скейтбордом и пригласил детектива взглянуть. Боковое освещение создавало легкие тени, и надпись была отчетливо видна. 1980-й А.Д. Боск догадался, почему... Джеспер сделал поспешный вывод об этой надписи, тем более что не знал имени жертв. «Похоже, кто-то стирал надпись наждачной шкуркой», — заявил Джеспер, пока Боск продолжал смотреть на нее. «Готов держать пари, что весь скейтборд был переделан. На нем новые подвески и новое лаковое покрытие». Боск кивнул. «Так», — сказал он, подняв голову от лупы, И распрямляюсь. Мне нужно забрать его и показать кое-кому. Работу над ним я закончил, — произнес Джеспер. Забирай. И включил верхний свет. По другим колесом смотрел, конечно, но там ничего нет. Я поставил его обратно. У тебя найдется коробка? О, Гарри, я думал, ты выйдешь отсюда на скейтборде. Боск не улыбнулся. Это шутка. Да, я понял. Джеспер вышел и вернулся с достаточно длинным картонным картотечным ящиком. Положил в него скейтборд, отвинченное колесо и винты в маленьком пластиковом пакете. Боск поблагодарил. «Гарри, хорошо я поработал?» Чуть поколебавшись, Боск ответил. «Да, Энтони, хорошо». джеспер указал на его щеку. При бритье? Вроде того. Возвращаться по шоссе в Голливуд пришлось еще медленнее. В конце концов Боск выехал по переулку Альварадо на бульвар Сансет но и там машины ползли с такой же скоростью. По пути Боск все время размышлял о скейтборде, и Тренте пытался втиснуть какие-то объяснения во временные рамки и имевшиеся в их распоряжении сведения. Ничего не получалось. Не хватало части уравнения. Он знал, что где-то на каком-то уровне все просто и ясно, и не сомневался, что вышел бы на этот уровень, будь у него время. В половине пятого Боск внес через заднюю дверь В участок — картонный ящик со скейтбордом. Быстро пошел по коридору к сыскному отделу, и тут Манкевич выглянул из дежурной части. «Эй, Гарри!» Боск не останавливаясь и вернулся. «Что? Я слышал новости. Нам будет не доставать тебя?» Слух распространился быстро. Боск держал ящик в правой руке, левую он поднял и опустил ладонью вниз в воду воображаемого океана. Этот жест обычно предназначался водителем патрульных машин — проезжающих мимо по улице. Он означал «Спокойного плавания, дружище!» На столе у Эдгара лежал большой лист белого картона, закрывавший и большую часть стола боска. На нем он начертил что-то похожее на термометр. То была схема Уандерланд-Тавеню, разворотный круг в конце ее представлял собой шарик термометра. От улицы отходили черточки, обозначающие дома. От черточек тянулись фамилии, написанные зеленым, синим и черным Маркерами. Место обнаружения костей было помечено красным «Х». босс уставился на схему улицы, ни о чем не спрашивая. «Надо было сделать это с самого начала», — заметил Эдгар. «Что означают эти цвета?» — спросил босс